Чем же сегодня прельщает нас, древний змей, и чего нам надо бояться? Конечно, в первую очередь, когда мы думаем об опасности принять ложь за истину, мы представляем различных лжеучителей, секты и культы, восточной религии и течения New Age, но сегодня речь не о них. Во-первых, об этом уже написано и сказано достаточно, и хотя подобная опасность обольщения действительно существует, это явная, открытая опасность, и поэтому она не так ужасна. Гораздо более опасным сегодня является прельщение, которое действует так, чтобы, как сказано в книге пророка Даниила в 12 главе, низложить силу народа Божьего, то есть ужасней, является опасность внешне остаться последователем Христа, а внутренне потерять силу Духа Святого, связь со Христом. Гораздо страшнее всю жизнь думать, что ты христианин, примерный член Церкви, а в вечности услышать ⁇ Я никогда не знал вас ⁇ отойдите от меня, делающие беззаконие ⁇ Почему это может произойти? Потому что человека... Кто-то прельстил или ввел в заблуждение, но в конечном счете он сам прельстился по причине собственной небдительности. Когда народ Божий входил в землю обетованную, Бог был с ними, и маовитяне были в ужасе и страхе. Они понимали, что погибнут, ибо не могут противостоять этому народу. И тогда они призвали пророка Валаама, сына Виорова, чтобы он проклял народ и чтобы Бог отступил от этого народа. Но Валам, несмотря на все свое желание, не мог проклясть народ. И тогда, привлеченный серебром и золотом моавитским, Валам научил божьих противников, как поразить Израиль. Надо было увлечь евреев в грех и идолопоклонство, и тогда Бог сам отступит от Израиля. Так и произошло. Пока моавитяне пытались напрямую поразить Израиль, они терпели поражение. Тогда они протянули евреям руку общения, они пригласили евреев к своим праздничным трапезам, посвященным идолам. Они показали им, какие вкусные блюда они умеют готовить и какое у них сладкое вино. Может быть, они даже говорили, неужели вы всерьез думаете, что мы верим в этого ужасного бога Ваала? Это же кусок дерева, увешанный золотыми серьгами. Для нас это просто древний обычай. И не более. И они вовлекали израильтян в хороводы, посвященные Валфи Гору, они показывали евреям своих дочерей и говорили: посмотрите, какие они красивые и доступные, берите их себе в жены. И евреи увлекались и далослужением. Притом они по-прежнему совершали жертвоприношение Господу и чтили субботу, но сердце их уже далеко было от Бога и Еговы, и Он стал поражать народ. Важно отметить, что прельститься можно всем, и добрым, и худым. И причина не в том, что змей соблазняет нас, а в том, что мы недостаточно бодрствуем и слабо противостоим ему. Змей будет прельщать нас, это его работа. Причем ему все равно, чем нас прельщать, ему важен результат. Но важно не поддаться прельщению и не впасть в прелесть. А как это сделать? Рецепт очень прост и общеизвестен. Он многократно описан в Библии, его часто повторяют с кафедры, и как бы мы ни старались, мы не сможем добавить к нему ничего нового. Во-первых, нельзя потерять библейскую основу, то есть нельзя потерять пребывание в Слове Божьем и абсолютное доверие этому слову. Один из друзей рассказывал, что когда их группа была в Израиле, в районе Голландских высот, Автобус проехал мимо поля, которое было обнесено проволокой с надписью «Осторожно, мины». И вот мой друг смотрел на поле, ему не верилось, что там находятся мины. Там так мирно цвели ромашки и росли диковинные деревья, что ему так и хотелось пройтись по этому полю, потому что не верилось, что там действительно заминировано. Но он, конечно, этого не сделал. Но как часто Слово Божье нас предупреждает «Осторожно, грех», а мы подходим очень близко к этой табличке, а иногда идем дальше по этому ласковому полю, но там действительно грех и смерть. Так что доверие Слову Божьему — это первый шаг к тому, чтобы не прельститься ничем. Во-вторых, необходима здравость и неповрежденность ума чтобы не впасть в какую-либо крайность или не увлечься собственным чувством симпатии или антипатии. То есть необходимо трезво и здраво видеть во всех явлениях и добро, и зло, ибо сейчас эти два понятия переплетены до неузнаваемости. И в-третьих, необходимо очищать и умножать отношения, которые мы имеем с Господом и с Церковью. Нам необходимо развивать личный контакт с Богом, чтобы различать Его волю. А для этого нужна только практика, ибо четких инструкций на эту тему не существует. И еще очень важно укреплять отношения с братьями и сестрами. В одиночку, пренебрегая церковью, пресвитером, мнением братьев, человек почти наверняка впадет в прелесть. Общение укрепит душу и отрезвит, направит и поддержит в молитве. Итак, «Нам есть чего опасаться. Древний змей, зная, что немного ему осталось времени, выпустил из кладезя бездны великое множество обольстителей, которые стараются прельстить, то есть обмануть и сбить с пути детей Божьих. И хотя прельстить можно решительно всем, но устоять от прельщения можно только Христом. Он поддерживает и сохраняет от искушения». Но мы должны бодрствовать и трезвиться, с одной стороны, помня, что противник наш ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, но с другой стороны, зная, что уже скоро настанет час, когда, как сказано в 20 главе Откровения, дьявол, прельщавший их, ввержен будет в озеро огненное и серное. Поэтому будем благодарить Господа за все». Люди нас обманывали часто, а Господь не разу, люди нам дарили крохи счастья, а Господь все сразу. Люди. Набеда нас предавали, а Господь не предал, люди горе редко разделяли, а Господь все беды, люди резко с нами. Говорили, а Господь так нежна. Люди только праведних любили, А Господь не грешни. Люди помнили грехи, пороки, Забылих, люди були к нам порой жестокі, А Господь любил нас. Люди з чувством довго принимали, Любовью Люди лишь Хороших Выбирали А Господь Любовь Поклоняемся Тебе Спаситель любовь Твою мы заслужили, нам ли быть влюбимы, мы Тебя не знали, мы грешили, мы шагали Любовь твоя Остановила Перед Краем бездны Бывшим грешникам Любовь Открыла Чудный край Небесный Мы теперь Идем к Отчизне, Спасены любовью, Без упреков и без укоризны, Приняты тобою. Господи, Любить такою мира, люди не смогли бы за любовь, которой нет примера. Господи, спасибо, Господи, любить. Такой мерой люди не смогли бы за любовь, которой нет примера. Господи, спасибо.